Улица Швянто-Игнотто. 4 слога. По улице Швянто-Игнотто идет маленькая женщина в синем льняном платье. Почти поравнявшись со мной, поднимает глаза и, охнув, прижимает правую руку к груди, а левой машинально поправляет челку. «Митя?» — беззвучно одними губами спрашивает она. «Значит, Митя». «Здравствуй», — говорю я. «Митя», — повторяет маленькая женщина, теперь уже вслух. «Ну надо же, а! Живой!» Силится улыбнуться, но губы кривятся, дрожат, как будто она сейчас заплачет. Но не заплакала. Её зовут Ася. «Ты же утонул!» — неуверенно говорит она. «Четырнадцать лет назад! Андрей писал, с которым вы вместе ездили!» «Нет?» «Да нет, конечно!» — говорю. «Сама же видишь!» «Ну, слушай!» — выдыхает маленькая Ася и почти возмущённо повторяет. «Ну, слушай, как же так, а? Я, конечно, на похороны не ходила, я же тогда в Питере была. Ай, ладно, в Питере, не в Питере, всё равно бы и не пошла, сам знаешь». «Знаю», — говорю я. «Ты на меня очень сердишься». «Сержусь?» — задумалась, помотала головой. «Нет, что ты, совсем не сержусь. Я сейчас просто рада, что ты живой. Слушай, у тебя время есть? Пять минут. А сигареты? Давай сядем, покурим, ладно? Ты ещё куришь? Не бросил?» «Сейчас стало модно бросать. Может, и правильно? Все-таки очень вредно?» Про себя огрызаюсь. Утопленникам не вредно. Но вслух не говорю. Асе такие шутки не нравятся. Вместо ответа достаю из кармана серебряный портсигар, открываю, подаю ей. У меня крупные загорелые руки с ухоженными ногтями. Левая почти безупречно красива. Правую портит слишком короткий кривой мизинец. Разглядываю их с интересом. Я никогда не вижу своего лица. На улице Швянто и Гнотто нет зеркальных витрин. И это, наверное, к лучшему. А все-таки порой меня терзает любопытство. И тогда я напоминаю себе, что руки — это тоже очень много. Действительно, немало. Но на Мите на лицо я бы сейчас с удовольствием поглядел. Ася берет сигарету, руки ее едва заметно дрожат. «Объясни!» — требовательно говорит она. «Объясни, откуда тогда взялась эта дурацкая информация? Ну, что ты утонул. Андрей что, с ума сошёл так шутить? И куда ты потом пропал? Сюда переехал?» «Не сюда», — говорю. «В Германию. Здесь я проездом на полдня буквально». «Ну надо же», — вздыхает Ася. «И я тоже. На выходные приехала. Очень удобно. Поезд всего ночь идёт. Как раз выспаться можно. И потом весь день гулять. И всё равно мы тут встретились. Просто чудо какое-то». «Нет, Митенька, слушай, так не пойдёт. Стоим, болтаем о ерунде. Ты мне сначала всё-таки скажи, почему тогда Андрей...» Я его попросил, говорю. Если бы он слух не пустил, похороны были бы самые настоящие. И месяца не прошло бы. На меня тогда чужие долги повесили. Одно хорошо. У меня же не было ни жены, ни детей. Родители и братья давным-давно в Канаде. Их за жопу особо не возьмёшь. Короче... не хочу об этом говорить сбежал и слава богу дело давнее но ты кстати все равно особо не болтай береженого бог бережет не буду болтать растерянно бормочет читася да и рассказывать особо некому кто тебя знал разъехались все или просто не видимся да слушай про твои долги я ничего не знала это многое объясняет но как же похороны васька клялся что ходил пил он тогда конечно страшно «И да, это тоже многое объясняет. А мы-то все хороши, нашли кого слушать. Купились, как дети малые». «Главное, поменьше говорить, и тогда собеседник сам придумает способ все себе рационально объяснить. По крайней мере, я до сих пор не встречал такого, кто бы не справился. Люди очень талантливые, очень». «Короче, главное, что ты жив, все остальное херня», устала, говорит Ася, и кашляет, поперхнувшись не то дымом, не то воспоминаниями, которые пришло время разворошить. «Ты меня прости, пожалуйста», — говорю я, дождавшись, пока она откашляется. «Я же просто пьяный тогда был. С утра квасить начал. Другой бы давно под столом валялся, а я просто соображать перестал. Вот тебе и все объяснение». «Да уж», — вздыхает Ася. «Представляешь, я же все эти годы голову ломала зачем ты вдруг стал рассказывать целой куче народу, будто у меня на заднице гигантская бородавка». Какой в этом был смысл? А мне, между прочим, Томас тогда очень нравился, помнишь его? Такой красивый был эстонец. И с меня глаз не сводил. До твоего блистательного выступления. А потом как отрезало. Думаю, эта дурацкая вымышленная бородавка стояла у него перед внутренним взором, как живая. Как будто он сам её видел. Небось, до сих пор вспоминает, если, конечно, вообще вспоминает хоть что-то. И еще там была такая девушка Ася, сама маленькая, а бородавка на жопе огромная. Такая шутка природы. Какого цвета у меня глаза, забыл давным-давно. А бородавку помнит. Так уж человеческая память устроена. Я сама обо всех такие глупости помню, хотя мне вроде бы не интересно и вообще не хочу думать плохое. Слушай, ну вот хоть сейчас объясни, зачем? Покаянно вздыхаю. Да незачем. «Совершенно бессмысленная выходка. Говорю же, просто выпил больше, чем надо. И злился на тебя за что-то, из-за какой-то ерунды. Может, кстати, как раз из-за Томаса, как ты на него смотрела. А может, нет. Правда, не помню. Я тогда все время на тебя злился. Хотя сам предложил разбежаться, а ты согласилась. Но как-то слишком легко согласилась, как будто только этого и ждала». «Ну, в общем, да», — кивает Ася. «С самого начала думала, что лучше бы мы были просто друзьями. И надеялась, что еще станем. — Ай, неважно. Совершенно неважно. Спасибо, что рассказал. Теперь хоть как-то понятно. — Прости меня, пожалуйста, — говорю я. Мне очень стыдно потом было. Я бы извинился, я очень хотел, но не знал, как к тебе подступиться. Ты же меня видеть не могла. — Ну да, конечно, не могла. как ты думал? Это вообще нормально хотеть видеть человека, который зачем-то всем наврал, что у тебя на жопе бородавка? — Ну, хоть теперь извинился, — вздыхаю. «Лучше поздно, чем никогда». «Лучше, не то слово», — серьезно соглашается Ася. «Ух, Митенька, как же хорошо, что ты живой, и мы встретились». И, помолчав, неожиданно добавляет. «Ты меня, пожалуйста, прости». «Тебя-то за что?» «За то, что от тебя ничего не осталось, кроме этой идиотской, придуманной бородавки». «Ну что ты?» — улыбаюсь я. «Смотри, сколько осталось». Я бы, пожалуй, предпочел, чтобы от меня осталось кило на 10 меньше, например. «В моей памяти почти ничего», — тихо говорит Ася. «Ну, еще имя, Митя. И все. Вот ты утонул, да? Ну, то есть Андрюшка сказал, что утонул. И все поверили, и я тоже. Причем у меня до этого никто никогда не умирал. Я имею в виду вообще никто из родных и знакомых, а тут вдруг ты. Очень важный для меня человек, по идее. И я все время думала, надо что-то почувствовать, осознать потерю, пожалеть, что тебя больше нет, поплакать, что ли. Как бы я на тебя не злилась, а все равно, что было, было. Крым у нас с тобой был, например. Лучший август в моей жизни до сих пор, веришь, нет? И в Таллинн мы вместе автостопом ездили. Как же здорово тогда все складывалось, до сих пор удивляюсь. А как мы сидели зимой с Атласом мира и сочиняли идиотские стишки про разные страны. В это княжество Монако не любая влезет с рака. Ржали, как укуренное, ведь даже пиво не пили, только чай. И ещё помнишь, как однажды мы гуляли ночью, и вдруг хлоп — туман, такой густой-густой. И луна оранжевая, огромная, как будто падает на землю, и уже чуть ли не полпути пролетела. И ты мне объяснял, что такого быть не может. Никуда луна не падает и никогда не упадёт. Невозможная антинаучная ерунда. А у самого руки дрожали, я же помню. То есть сейчас помню, а раньше все эти годы не помнила. То есть нет, не провалы в памяти, не амнезия какая-нибудь, а просто условный рефлекс. Вот скажет кто-то, «Митя, или просто мимо твоего дома пройду, и сразу всплывает, зачем он тогда наврал про бородавку? А больше ничего о тебе не думаю и не чувствую ничего». Такая, оказалась злопамятная сама не ожидала. Понимаешь, если бы ты на самом деле умер, и мы бы не встретились, Ты так и остался бы в моей памяти человеком-бородавкой, дураком, зачем-то навравшим про бородавку, которая оказалась сильнее смерти и получается сильнее жизни, той ее части, которая была наша общая жизнь. И ты, пожалуйста, прости меня за это, потому что так нельзя. Какие бы глупости мы все ни делали, так нельзя. Господи, Митька, как же хорошо, что мы встретились. Ася наконец-то расплакалась. А я сижу рядом и ничего не говорю. Что тут скажешь? теперь Немного успокоившись, говорит Ася. «Опять всё в порядке. Я всё помню и всё чувствую. И бородавка, которую ты когда-то с выдумал, заняла положенное ей место. То есть на заднице. Больше не заслоняет тебя и весь мир. Прости, что расхлюпалась. Это от облегчения, честно. А вот теперь пора прощаться. Важный момент. Попрощаться надо красиво. Не вообще, а не абстрактно красиво, чтобы Асе понравилось». Приблизив губы к ее уху, шепотом, немного нараспев, читаю. Сверни с проезжей части полуслепой проулок. И, войдя в костёл пустой об эту пору, Сядь на скамью и, погодя, в ушную раковину Бога, Закрытую для шума дня, шепни всего четыре слога. Прости меня. Иосиф Бродский, седьмая часть литовского дивертисмента. Ася удивлённо качает головой. «Надо же, а раньше ты не любил Бродского. Помнишь, как мы из-за него ругались?» «Мало ли что было раньше», — улыбаюсь я. «Кстати, он это здесь написал». «Где здесь?» — оживляется Ася. «Вот прямо на этой улице?» «Ну, не то чтобы прямо на улице. Костёля Святого Духа. Сюда выходит его задний фасад. Вот, видишь? И лас в знаменитый подземный лабиринт. Вроде тоже где-то здесь, но искать не советую. Под костелом Святого Духа расположены девять подвалов, образующих подземный лабиринт, овеянный слухами и легендами. В 16-17 веках там хоронили монахов, примыкавшего к храму Доминиканского монастыря и знатных жителей города. Там же хоронили умерших во время эпидемии холеры и чумы. Особенности микроклимата — Постоянная температура и сухой воздух — подземелий — способствовали тому, что трупы не разлагались, а мумифицировались. Заблудишься, перепачкаешься и платье чего доброго порвёшь. К тому же у местных призраков, говорят, сильно испортился характер после того, как любопытные студенты повадились лазать туда на экскурсии и растаскивать черепа на сувениры. Примечание автора. Речь, вероятно, о студентах университета Стефана Батория. объединенных в клуб Влучензе, бродяги, которые действительно исследовали подземелье под костелом Святого Духа в середине 30-х годов XX -го века. Впрочем, справедливости ради, следует сказать, что массовые хищения костей и черепов имели место гораздо позже, уже в 60-е годы, когда были организованы экскурсии в подземелье. К счастью, их почти сразу прекратили. А вход в костел с улицы Доминикону, вон там, за углом, зайди обязательно. Там купол изнутри такой странной, неправильной формы, сама увидишь. Ушная раковина Бога. Это он и есть. «Ты это все прямо сейчас придумал?» — оживляется Ася. «Ну что ты, вычитал где-то?» Примечание автора. Вычитать про ушную раковину Богу можно было, к примеру, в статьях о Бродском Томаса Вентслове. «Честно, так что ты обязательно туда зайди, Асенька, а мне надо бежать». «Вот прямо сейчас?» — растерянно спрашивает она. Ещё четверть часа назад надо было. Меня друзья в машине ждут. Матерят страшно, потому что нам ещё ехать и ехать до самого Гданьска. Представляешь, как далеко? И не дав ей опомниться, разворачиваю её лицом к улице Доминикону и слегка подталкиваю вперёд, не рукой, а порывом ветра, как будто она сама решила, что пора уходить, обрывать разговор на высокой ноте, не портить чудесную, нечаянную встречу суетливыми проводами до угла и обменом телефонными номерами. И ветер одобрил это решение. Добрый знак. Ася всегда придавала значение подобным глупостям. И она совершенно права. Когда Ася остановится на углу и обернется, чтобы помахать мне на прощание, меня уже не будет. И она решит, что я успел свернуть в какой-нибудь проходной двор, чтобы сократить путь. Будем считать, так оно и было. По улице Швянто и Гнотто идет высокий загорелый старик с коротко стриженными белоснежными волосами и густыми угольно-черными бровями. На нём белые льняные штаны и ярко-красная куртка. Рядом на поводке семенит крошечный йоркширский терьер. Почти поравнявшись со мной, старик поднимает глаза и, охнув, прижимает к орту руку с поводком. Возмущённая его небрежностью собачка пронзительно тявкает. «Рассоля?» — говорит старик. «Рассоля, птичка моя, откуда ты здесь взялась?» «Считай, что с неба свалилась». Кокетливо улыбаюсь я. И протягиваю для поцелуя маленькую узкую руку, обтянутую шелковой летней перчаткой.